Глава 15. Просто так не надо. Но сна не было. Я поворочилась сбоку на бок, включила телевизор, но ни на чем не смогла сосредоточиться. Звонить отцу и море не хотелось. Я ждала звонка от кости, но он не звонил. Утром мы как-то ни о чем не договорились, и я не знала, увидимся мы сегодня или нет. И это меня до крайности нервировало. А самой позвонить ему мешал страх. Вдруг я попаду в неподходящий момент, и он как-нибудь не так мне ответит или решит, что я теперь буду его преследовать. Нет уж, лучше не звонить. Приятно, конечно, быть влюбленной, что там говорить. Но сразу начинаются такие вот идиотские сомнения и страхи. Поэтому лучше, просто несравненно лучше, когда влюблена в двоих сразу. Один не звонил, Зато второй прислал сообщение. По крайней мере, не чувствуешь себя брошенной. И тут зазвонил городской телефон. От неожиданности я вскочила, как ужаленная. «Алло? Привет, сестра! Ну ты даешь!» «Нелли, привет! Ты о чем?» «Отбиваешь мужика у двадцатилетней? Круто! Я в восторге! Надо у тебя школу пройти!» «Нелли, что за бред?» «Ничего не бред! Все газеты, можно сказать, полны!» Константин Иванишин вступился за честь своей дамы. Артист Иванишин появился на модной тусовке с таинственной незнакомкой лет сорока, по-видимому, иностранкой, которая, как выяснилось, и есть та девочка Дина, в любви к которой он признался недавно на всю страну. И все в таком роде. Будешь отрицать? И не подумаю. Подробно расскажешь? И не подумаю. Супер! Я от тебя тащусь! Когда увидимся? Хоть сейчас. Класс. А ты не хочешь сходить в театр какой-нибудь? Я куда хочешь могу протыриться. Нет-нет, никаких театров. Я не в состоянии сосредоточиться. Слушай, а что твой рыжий? Иванишин победил? Это надо обсуждать по телефону. Ты права. Ну так какая программа? Ты где находишься? На Неглинной. Тогда приходи пока ко мне, а там что-нибудь придумаем. Годится. «Говори адрес!» Она примчалась очень быстро, ослепительно красивая и какая-то уже родная. Мы нежно обнялись и расцеловались. «Квартирка, будь здоров! Для холостой жизни самое оно!» восторгалась Нелли, заглядывая во все уголки. «Экзамен как сдала?» вспомнила я. «Что значит препод? Сразу про экзамены! Сдала, сдала, на четверку! Нормалек!» «Слушай, а ты газеты видела?» «Нет, и не хочу». «А ты читаешь желтую прессу?» «Вообще-то крайне редко. Но тут Златка примчалась вся в слезах. Она отслеживает своего кумира. И ты поспешила ей сообщить, что это твоя сестра?» «Да с какого перепугу?» Но она и сама все поняла. Там же сказано, что таинственная Дина оказалась старшей дочерью известного художника Юрия Шадрина. «Как дважды два четыре». Я только не сказала, Златке, что мы с тобой уже встретились и даже подружились. Мы же подружились? Несомненно. Ну и что теперь будет? Рыжего побоку, замуж за Иванишина пойдешь? Глупости, мы просто школьные друзья. Да ладно тебе, Дин. Там же ясно сказано. Несмотря на то, что Иванишин был пьян, он весьма уверенно вел свой лендровер, увозя даму сердца в неизвестном направлении. Впрочем, неизвестным оно останется лишь для читателей, ибо наш корреспондент прекрасно знает, где этот лендровер простоял до половины десятого утра. Что, так и написано? Слово в слово. У меня память фотографическая. Черт знает что. Гордись, сестричка. Какого шуму наделала в твоем-то возрасте? Ты лучше скажи, за что он того мужика побил? Он не бил его, просто швырнул в бассейн. Он вообще нервный товарищ. Сколько уж раз драки устраивал. Но сейчас ему нервы еще попортят. Златка рвет и мечет. Собирается устроить скандал. Я молча пожала плечами. Мне совсем не понравилось, что уже вся Москва знает о нашем романе. Да, история. Надеюсь, хоть рыжий не читает желтую прессу. В результате мы весь вечер гуляли по Москве, болтая обо всем на свете. И чем больше я узнавала свою младшую сестру, тем больше она мне нравилась. В результате я добралась до дому, еле живая, и сразу уснула мертвым сном. Однако сон оказался не таким уж мертвым, и мне приснился любимейший торт моего детства. Он назывался «Идеал». С виду совершенно неинтересный, присыпанный сахарной пудрой и с какой-то геометрической фигуркой в одном углу. Фигурка была жесткая и невкусная. Зато сам торт... Вот уж воистину идеал. Толстые вафли, прослоенные шоколадным кремом. От крема вафли слегка размягчались, и... Мечта! Вот этот торт мне и приснился. Только он был огромный, куда больше реального. И я знала во сне, что мне предстоит его съесть. С одной стороны, у меня текли слюнки. Но с другой я понимала, что если съем его весь, то никогда уже не смогу смотреть на сладкое, а это будет жалко. Но выхода, очевидно, нет, и надо браться за торт. Не хочу. При таких условиях не желаю, не буду. А торт все разрастался, он уже надвигался на меня, грозя просто похоронить меня под своей громадой. Я проснулась в ужасе. Что бы это значило? Наверное, дочка прав. И мне надо просто уехать. И все решится само собой. А что, собственно, решится? Ровным счетом ничего. Решить могу только я сама. Легко сказать. Решить — значит выбрать. А сбежать — малодушно и глупо. Сбежать и сдохнуть с тоски в этом проклятом Маасмехелине? Только в состоянии глубочайшего отчаяния можно было поселиться в этой дыре хотя с виду она вполне симпатичная, эта дыра. Да и вся моя одинокая жизнь с момента отъезда из Москвы не моя. Она была всякой, в ней были взлеты и падения, горе и радости, но жизнь была не моя, а я хочу жить своей жизнью. Мне еще не поздно, и судьба подкидывает мне шанс. Но выбрать я не могу, вот пусть судьба сама и распорядится». Я побрела на кухню, открыла холодильник. Пусто. Вчера я так и не удосужилась купить продукты. На часах еще нет семи. Осуществлю-ка я свою идею, посетившую меня в первый день. Съезжу на Рижский рынок. Там рядом, говорят, круглосуточный супермаркет. Заодно куплю цветов, чтобы в квартире было уютно, когда приедет Рыжий. Или Костя придет. Тьфу, вот напасть. Я выпила кофе с сухим ошметком сыра, оделась и вышла на улицу. Погода была неважная, сыпал мелкий дождик, и я решила поехать на метро. В метро было душно. Помню, в детстве в метро наоборот было прохладно. Или это операция памяти? На Рижской ничего не узнать, кроме здания Рижского вокзала. Новая эстакада, универмаг, супермаркет. Начну с супермаркета. Внизу, в рыбном отделе, чего только нет. Я купила семги, и тут же вспомнила, как маленькой девочкой мы с отцом зашли в рыбный магазин на улице Горького, где стояла огромная очередь. За семгой. Это был какой-то праздник, вернее, какая-то годовщина, дата. И по этому случаю выкинули семгу. Отец тогда был красив и молод. Он выбрал в очереди стареющую даму, подошел к ней и спросил, обращаясь к очереди. «Простите, кажется, я занимал вот за этой интересной дамой?» Она вспыхнула и быстро сказала, «Вы занимали передо мной». И пропустила его. Дама всячески заигрывала со мной. Папа был очаровательно любезен. И в результате мы купили килограмм вожделенной семги. А я в этой очереди узнала многих знаменитостей. Диктора телевидения, эстрадную певицу и старую актрису МХАТа, которая погладила меня по голове и сказала со вздохом. «Бедная девочка, твоим детям семги уже не видать, как своих ушей. А как отец гордился, что мы с ним добытчики». Выйдя из магазина, я растерялась. «Где же рынок?» «Очевидно, вон там. Точно». Я не помнила, таким он был раньше или нет. Провал в памяти. Хорошо помнила только Тишинский, Палашовский и Центральный. Арижский нет. Но мне понравилось тут. Я сразу устремилась к мясному прилавку, высматривая парную телятину. Как вдруг какая-то женщина выронила сумку, из которой посыпались помидоры. В руках у женщины были еще пакеты и хозяйственная сумка. Она заметалась, куда бы их поставить. Я инстинктивно нагнулась и стала собирать помидоры. «Ой, спасибо! Ну что вы, не надо!» — бормотала женщина и в какой-то момент мы с ней чуть не столкнулись лбами. «Дина!» — ахнула она. Я всмотрелась в нее. Что-то страшно знакомое. «Не узнаешь? Я Надя Коваль. Помнишь меня?» «Надька!» Мы обнялись, потом собрали помидоры и отошли к пустующему прилавку. «Господи, Динка, какая ты стала!» «Только не говори, что я иностранка». «Да нет, просто совсем другая. Худая очень». Раньше ты полнее была. А я наоборот. Ну, да чего ж я рада тебя видеть. Все хотела тебе позвонить. Костя сказал, что ты здесь. А ты чего в такую рань на рынок приперлась? Да, в доме ничего нет. Говорят, у тебя три сына. Костя сказал. Костя и Тоська. Ну, как ты живешь? Ай, разве это жизнь? Кручусь, как белка в колесе. По-хорошему бы надо бросить работу. Все-таки трое парней, не шутка. Но не могу. «Без театра жизни мне нет. Я все три раза в декрет в последний момент уходила и просто с тоски пропадала, пока на работу не выйду. Хоть это и гадюшник, но без него уже не могу. А как парней-то зовут? Евгений, Борис и Вячеслав. По отчеству Львовичи. А про тебя я в общих чертах уже знаю. Но кость то наш каков стал». «Да?» — промямлила я. «Догадывается она или нет?» «Ты его на сцене-то видела?» «Нет, он меня не пустил на спектакль». «Вот дурной!» «А ведь хороший актер, первоклассный, можно сказать». «Надька, а муж тебя к актерам не ревнует? Ты такая хорошенькая, аппетитная, прелесть просто». «Да нет, он знает, я актеров за мужчин не держу». «Почему?» «Ну, ты что?» «Правда, и муж у меня мужик только по названию». «Ничего себе! А трех детей как завела?» «Да разве в этом мужик проявляется? Мужик должен быть опорой. А мой? Ему самому опора нужна. Ладно, фиг с ним, не хочу». «А у вас с Костей что, серьезно?» «Ты о чем?» Я притворилась, что не поняла вопроса. «Динка, вся Москва уже знает про ваш роман. Я, например, как Костю увидала, сразу поняла. В очередной раз влюбился. А он мне сразу про то, что Шадрина в Москве. Все без слов понятно». А вчера в газетах. Слушай, Динка, у меня со временем зарез. Я на колесах. Пошли, подброшу тебя куда-нибудь. Ты где живешь? На Сретенке. Подвезу. Ох, мне еще тут кое-что купить надо. Мне тоже. Вот и хорошо. Через 10 минут встречаемся вон у того выхода. Когда мы загрузились в ее старенькие «Жигули», Надя сказала. Динка, любишь Костю? Слушай, это... Меня не касается? Понимаю. Но если любишь, бери дело в свои руки. То есть, жени его на себе. Ему пора уже завязывать с холостой жизнью. А ты на эту роль подходишь. Только ему нужна настоящая жена, имей в виду. Что значит настоящая? Ну, чтобы душу в него вложила. Заботилась бы о нем. Мамка одним словом. Он вчера встречает меня в театре, отводит в сторонку и говорит. Надюша, ты в состоянии посмотреть на меня непредвзято. «Вполне говорю». «А он? Мне вчера одна баба сказала, что у меня всегда неухоженный вид. Это не ты случайно ему сказала?» «Да нет», — рассмеялась я и рассказала, как было дело. «Фигня, да? А он, знаешь, как расстроился. Просто ни о чем другом говорить не мог». «Надеюсь, ты его разубедила? Ну, еще бы. Но мне это надо. Я и так у него за место жилетки. И девок отваживаю». Знаешь, у него сколько девок. Они вокруг пляса устраивают, а он и поддается. Ему жениться пора. «Динка, он тебя столько лет любил. Ты одинокая. Выходи за него. По крайней мере, хоть жена интеллигентная, приличная будет. Они эти профурсетки. Он хороший парень, но его надо в руках держать. Первое время он еще по старой вольной привычке колбаситься будет. А потом ничего, осядет. Самому уж, небось, холостиковать надоело». Его ведь понять надо. А эти сопливки разве поймут? Не знаю, поймут или не поймут кости сопливки, но я отчетливо поняла. Надя сама без памяти любит Костю. Давно и безнадежно. Вероятно, когда-то у них что-то было, а потом у нее хватило ума сохранить с ним дружбу, стать ему необходимой. И я почти уверена, что в какой-то момент, когда ему будет по-настоящему плохо, она бросит своего мужа и, несмотря на троих детей, вложит-таки душу в Костю. Если я до того не вложу в него свою душу или кто-то еще, и Надька с этим смирится. Она подружится со мной или с кем-то еще. Она, скорее всего, даже себе самой не признается в этой любви и уговаривает меня, абсолютно искренне желая ему добра. Вот это любовь. Я на такую просто не способна. Она и троих детей родила, чтобы избавиться от этого чувства. «Динка, ты чего задумалась?» «Да так?» «Правильно, ты подумай, подумай над моими словами. Но если не любишь по-настоящему, не надо за него идти». «Надя, ты все это сама придумала. Никто жениться не собирается». «Кто знает, может, и соберетесь?» «Так ты запомни. Просто так, потому что красивый и знаменитый, не надо». Просто так с ним не получится. Куда тут повернуть? Спасибо, Надюшка. Вот здесь остановись, я дойду. Ты навстречу-то придешь? Обязательно. Ну, рада была повидаться. Мы расцеловались, и я вылезла из машины. «Запомни мои слова!» — крикнула она, отъезжая. А мне вдруг стало тоскливо. Я очень ясно себе представила, что если выйду замуж за Костю, Все вокруг начнут меня учить, как надо с ним обращаться. А в первую очередь Надя. «Дина, ты не понимаешь, он артист. Ему этого нельзя, этого нельзя. А вот то ему просто необходимо. А ты куда смотрела?» Но в одном Надюшка права. Кости нужна настоящая жена. Иными словами, клуша, которая будет падать в обморок, услыхав, что у него неухоженный вид. «А я разве способна стать такой?» Просто не знаю, не пробовала. А может, это и есть мое призвание, которого я не осознавала раньше. Я прислушалась к себе. Не заноет ли сердце в стремлении стать клушей? Не заныло. Значит, не это мое призвание. Или Костя не тот человек, ради которого я готова квахтать и хлопать крыльями. А Рыжий? Рыжий и вовсе к квахтанию не располагает. Ах, Боже мой! Я опять заблудилась в двух соснах. От всех этих не слишком глубоких мыслей проснулся аппетит. Я сварила себе кофе, сделала два бутерброда с семгой и в предвкушении вкусного завтрака включила телевизор. Но тут зазвонил телефон. Кто это в такую рань? Мура. «Динка, ну куда ты пропала опять? Закрутилась с кавалерами? Я тут вчера тебя по телевизору видела». «Меня?» ахнула я представь себе мне не спалось я включила есть такая ночная программа тусуйтесь с нами я никогда обычно ее не смотрю а вчера черт меня дернул и там была ты и костя твой и юра да у вас тут не скроешься и не соскучишься вы с костей изумительная пара как выражается майка просто супер а драку тоже показали драку нет «А кто дрался?» Я в двух словах ввела ее в курс дела. «Какая прелесть! Я всегда мечтала, чтобы мужики из-за меня дрались. Насколько я помню, твои мечты нередко сбывались». «О да, я просто неверно выразилась. Я не мечтала, я обожала, когда они из-за меня дрались. А теперь у меня...» «Вася», — докончила я начатую ею фразу. И мы обе рассмеялись. «Динка, но до чего ж ты все-таки родная душа?» — умиленно проговорила Мура. «А я вообще-то чего тебе звоню? Завтра утром прилетают мои. И завтра же у Васи день рождения. Мы всегда отмечаем. Будут гости. Ты приедешь?» «Обязательно. Ой, только надо успеть прочитать Васину книгу. У меня минутки не было». «Да ладно. Он же тебя экзаменовать не станет. Успеется. Ты мне другой, скажи. У тебя какие планы на сегодня?» Пока никаких, а что? Не могла бы ты мне помочь? В чем? Да понимаешь, надо кое-что купить для дня рождения, а у меня тут дел не в проворот. Куплю, в чем проблема? Ты дай мне список, возьму такси и все привезу. Динка, я знаю, ты настоящий друг. Ты не думай, я тебе денежки отдам. Слушай, с этим мы разберемся. Только я хочу сначала съездить на кладбище. Я так замоталась тут, так загулялась, что... «Мы же хотели вместе», — огорчилась Мура. «Мы потом вместе еще съездим. А пока я одна». «Хорошо, хорошо, как хочешь». «Тогда так сделаем. Я сейчас поем и прямо поеду на кладбище. Потом займусь покупками. И если нужна будет помощь поваренка, я тоже готова». «Хочешь сбежать от кавалеров?» — усмехнулась Мура. «Ну, не то чтобы. Но есть и этот момент. Буду только рада побыть с тобой вдвоем. Есть один разговор, достаточно деликатный. Ну давай, бери ручку и записывай, что надо купить. Список получился весьма внушительный. Мне стыдно тебя обременять, виновато проговорила Мура. Чего не сделаешь ради любимой тетушки? Динка, а ты могилу-то найдешь? По главной аллее до конца, потом направо и налево. Правильно, там все убрано, цветочки, то все. Ты не думай, только вот надпись надо освежить, я никак не соберусь. Там это можно сделать? Ну, найти кого-то. Да, сейчас это не проблема, кажется. А цветы там можно купить? Знаешь, там лучше не покупать, они там убогие и очень дорогие. Хорошо, что предупредила, спасибо. Ну, до встречи. Я почувствовала облегчение от того, что распланировала свой день без учета Кости и Рыжего. «Этот день я посвящу маме и Муре, и, может, побывав на маминой могиле, обрету какое-то равновесие».